Глава двадцать вторая. План Капкан. Дочь ночи. С учётом всей специфики этого мира, эти два слова уже звучали довольно паршиво. Паршиво и тоскливо. Всё, что связано с ночью, здесь несло ничего хорошего и не применялось в положительном ключе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 — Существо женского пола. Женщина, если угодно. Единственное человекоподобное разумное существо, которое живёт в Ноктусе, а не в Люктусе. — Стоп! Что? — я подался вперёд. — Живёт в Ноктусе? Как это? Там же невозможно жить! — Всё верно. Именно поэтому дочь ночи считается городской легендой. Людям необходимо верить в то, что необъяснимое и неопознанное.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 И Птичник, судя по всему, был того же мнения, потому что он внезапно поторопил меня. «Время на исходе лает. Ты можешь задать последний вопрос, после чего наша сегодняшняя встреча подойдёт к концу». «Последний вопрос», — задумчиво протянул я. «Хорошо. Тогда чего мне бояться от дочери ночи?» «Бояться», — усмехнулся аптечник «Тебе бояться не нужно».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 который на самом деле исходит от обычного энкодера, такого же, каким взламывают замки на дверях. Если уж на то пошло, то энкодеры изначально писались для того, чтобы взламывать и отключать ИСБ, а общность протоколов обнаружилась уже позже. Значит, получается, я своим энкодером могу взломать и ИСБ тоже, уточнил я. Конечно, как и замки. Каждый пятидесятый тебе может оказаться не по зубам. А почему всё так просто? Почему дыры не закрывают? «Почему взлом вообще возможен?» «Потому что в Верпен работают идиоты», — засмеялась Валерия. «Вот почему. у них постоянно происходит утечка протоколов, которые рассылаются неизвестно кем между сюзлячками. И есть какой-то доброжелатель». «Занятно. Были астриумные почти что Робин Гуды, раздающие астриум нелегально, но за бесценок. Теперь ещё появился и хакер Робин Гуд, который помогает им в этом деле. Бред какой-то».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 Не услышал никакого звука, кроме отдалённого гула каких-то механизмов, прокрался к стойку и бесшумно по нему спустился. Первый пункт плана выполнен успешно.